Муж не хотел знать этого интимного кружка, у него был свой, которого жена не понимала и не могла понять. Муж редко и виделся с женою, да и свидания не имели той теплоты, которая так желательна и необходима между супругами-друзьями. В грустном одиночестве кронпринцесса сердечно привязалась к приехавшей с ней подруге, принцессе ост Фрисландской. С ней говорила она совершенно свободно обо всем, ничего не утаивая, ей передавала жалобы на свое несчастное положение, с ней утешалась воспоминаниями одинаково проведенного детства. По целым часам упивались они мелочными напоминаниями друг другу ничего не значащих случаев из милого прошлого, вдруг получившего для них необыкновенную привлекательность. В их воображении поочередно рисовались то лица воспитателей и воспитательниц, в особенности часто одного смешного старичка, знаменитого философа и историка, всегда начинавшего свои глубокомысленные беседы верно одним и тем же Итак, мой господин, хотя никакого господина не присутствовало, и при этом так смешно поднимавшего круглые большие очки с горбатого носа, на четырехугольный лоб, то рисовался этот милый парк, в котором они детьми так любили прятаться от строго наблюдавших глаз придворных аргусов, и в котором они потом, в мечтательные годы юности, так любили прислушиваться к таинственному шепоту листвы, говорившей им новые речи. О, этот парк сделался их излюбленной беседой! В нем теперь они открывали новые очаровательные виды, хотя на эти виды они тогда не обращали никакого внимания. Не раз в этих интимных беседах произносилось и имя плейница, молодого придворного, у которого были такие милые, добродушно веселые голубые глаза, с такой почтительной нежностью, всегда смотревшие на Шарлотту. При этом имени очаровательного плейница, и теперь каждый раз кронпринцесса целомудренно краснела, с тихим вздохом опуская серенькие глазки. В один из таких вечеров, перед несчастным ушибом на лестнице, принцесса Остфрисландская таинственно передала другу ужасную новость, случайно подслушанную ею из разговора придворных о неверности царевича. «Говорили, будто он, — шептала принцесса, — имеет преступное отношение с какой-то рабой своего учителя, Афросиньей, и что будто бы это не без участия нечистой силы». Шарлотта уже нисколько не любила мужа, а между тем новость поразила ее, как самую нежно любящую жену. «Может быть, немалую роль играла в болезненном ощущении и оскорбленное самолюбие?» предпочтение ей, кронпринцессе, такого высокого дома, и кого же, какой-то рабы, с тех пор кронпринцесса еще больше стала страдать. И вдруг все эти страдания, физические и нравственные, точно волшебством исчезли вместе с рождением сына. Необыкновенно легко и радостно почувствовала она себя, Будто никогда и не было ни этих томящих пароксизмов, ни этого тяжелого супружеского горя, точно будто началась новая жизнь, искупленная для счастья минувшим горем. Перед могучим голосом чувства матери замолкли все другие голоса. Все улыбнулось ей, и даже царевич Алексей Петрович, обрадованный ли появлением на свет своего произведения, или просто под впечатлением тяжких страданий, вынесенных молодой матерью, в первые дни почти не отходит от постели жены, стараясь всячески угодить ей. Так счастливо провела мать первые три дня. На четвертый день, по обычаю, следовало принести поздравления от всех придворных чинов, состоявших при молодом дворе, но вместо допущения их во внутренние покои, кронпринцесса пожелала выйти в приемную сама. Напрасно отговаривали ее доктора Лозе и Виль, она упрямо стояла на своем, ссылаясь на совершенное здоровье. Доктора могли настоять только на одном, чтобы кронпринцесса не выходила, а была бы перенесена на кресле.